Наталья Волкова «Вредная злюка». А в нашу квартиру вот странная штука. Вселилась одна непослушная злюка. Она очень больно кусалась, когда по утрам просыпалась. Ведь утром вставать – это мука из мук для самых зловредных и каверзных злюк. Была наша злюка задира, невежда. Она не любила ни капли одежду. И злилась, когда одевалась. Брыкалась она и вырывалась. Но как же на улице злюки без брюк? Бывают ли брюки такие для злюк? Как сложно, как трудно освоить науку. Чем надо кормить непослушную злюку? Когда наша злюка питалась... Плевалась она и бодалась, Такие за завтраком делала трюки, Что были в овсянке и уши, и руки. Но как-то мы встали, Не слышно ни звука, Не злится, не топает злобная злюка. «Наверное, ты заболела? Мороженого переела?» «Не знаю я, что приключилось». Я так на себя разозлилась, что вот превратилась из люки в какую-то просто добрюку».